«Отступи пока, непобежденный», — сказал он. А через три года, втройне, увеличив свои силы, возвратись и победи. Тогда-то враги мои начали шептать, что меч мой не может сокрушить одного врага, римского папу, глупцы. Они думают, что я вернулся из страха перед гневом христианского бога, которым мне грозил седобородый священник на улице в Мантуи. Но среди гуннов, как среди германцев, существует поговорка «кто попадает в Рим, становится христианином или умирает». Я давно знал ее и смеялся над нею. Однако мне было как-то жутко, когда я в мантуе отдал приказ двинуться на Рим. Вечером того же дня наткнулся я на римского архиепископа и его священников, моливших меня о пощаде и на коленях предлагавших мне подарки. Но все это не могло бы заставить меня изменить мои планы. Это сделало сновидение. Перед рассветом мне приснился сон, будто из поросшей камышом реки. Возвышается царственная голова с еще юношескими, белокурыми, как у германцев, волосами. Голова поднималась все выше и выше, и, наконец, передо мною предстала закованная в броню высокая фигура. «Меня звали Алларих», — произнесла она, в знак предостережения поднимая правую руку. «Однажды я осадил Рим и умер». Тотчас же, больше не смею сказать, берегись, Атилла, и он исчез в волнах. Я вскочил, испуганный сном и громким дребезжащим звуком над моей головой. Уже было светло. Я взглянул на лук, висевший на стене, и увидел, что тугая тетива его лопнула, и концы ее медленно раскачивались из стороны в сторону. Это очень дурная примета, с ужасом прошептал Хилхаль. Я подумал то же самое и приказал отступить. Глава одиннадцатая Атила замолчал. Сила чудесного меча, начал он снова. Сказалось больше всего в моей неуязвимости. И с той минуты, как это оружие очутилось в моей руке, в сердце моем умерло всякое чувство. Ни страх, ни сострадание, ни даже гнев не знакомый мне с тех пор. Правда, ты подобен мертвецу среди людей. На твоих губах никогда не мелькает улыбка. Мне кажется, даже женщины не в силах возбудить твоей страсти. Нет, ты ошибаешься. Я люблю красивых женщин. Должен же я хоть в чем-нибудь искать забвение. Давно еще мальчиком отказался я от вина и меда и всяких напитков, кроме воды. Так поразил меня пример брата, однажды выпившего не в меру и разболтавшего свою тайну. «Победы, слава, могущество, золото уже не опьяняют меня. Конечно, они мне необходимы, как воздух для жизни, но я не увлекаюсь ими больше. Мне остается одно, женщины». но от моих союзов с германками для меня мало радости он замолчал и мрачно задумался эллак благородная душа сказал хелхаль он мечтатель с досадой отвечал отец неженка он унаследовал эти качества от своей матери дочери амалунга А его жалость, он хотел бы обезоружить всех врагов своим великодушием, великодушие к Византии, к ее презренному императору. Сын Готки любит Готов больше, чем Гуннов. Мне даже кажется, угрюмо прибавила Тила,